Глава восьмая. Стрелять только в лоб и по делу. Да, так уж сложилось дело. Обогнав бандитов, капитан Болдырев спрятал машину в деревне за сараями. У какой-то бабки раздобыли валенки, у какого-то дедка рваной полушубок, переоделись и вышли на дорогу встречать бандитов.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 в стрелять!» «Ну, не знаю. Кому надо? По делу!» «Ты ведь в милиции не работаешь. В штат к нам не зачислен. Какой же тут наган?» «Да я мучаюсь!» — вздохнул Вася. «Я ведь в колхозе тоже нужен. Механизаторов не хватает!» «У Васьки все-таки специальность поддержал Тараканов. Его надо понять!»